Глава 19 Аккуратно достав артефакт, я несколько минут полюбовался идеальным исполнением узоров. Кто бы его ни сотворил, работа была выполнена просто безупречно. Волшебный лед совершенно не вызывал каких-либо негативных ощущений, скорее наоборот. Чувствовалось что-то родное и успокаивающее. Решив для себя, что обязательно разберусь с наследством Морозовых, Я положил ключ обратно и закрыл шкатулку, которая мгновенно приобрела точно такой же вид монолита, который был до ее открытия. Что примечательно, ни единого следа крови на крышке не оказалось. Отсутствовал даже запах. Решив разобраться с подобными магическими фокусами позже, я положил коробку во внутренний карман куртки. Подобные вещи не следует упускать из вида, даже если они доставляют неудобства. Решив, что отдохнул достаточно, я оделся и спустился в лабораторию. Михаил и Роман – это не те личности, которых стоит оставлять надолго без внимания. Особенно, когда они вместе. Зайдя в помещение, я окинул взглядом царящий в ней хаос, а также увлеченных призрака и вампира, которые что-то активно смешивали, крошили и попеременно передавали друг другу записки. Хотя Роману писать было не обязательно, призрак все равно его слышал но мне кажется, им нравился сам факт такого общения. Понаблюдав за ними некоторое время, я решил оставить пока все как есть и вышел в коридор, тихо прикрыв за собою дверь. Несколько раз обойдя поместье и не обнаружив ничего подозрительного, собственно, как и по периметру здания, я вернулся в комнату, задумываясь о том, что именно хотела сказать своим странным появлением княгиня. Обозначить свое присутствие или был какой-то скрытый мотив? В целом, это было крайне странно. Однако пока ночь проходила спокойно, и это было самое главное. Никто не стремился проникнуть в поместье хоть скрытно, хоть открыто, хотя отсутствие князя отдавало вполне ощутимое преимущество вампирше или ее прислужникам, в наличии которых я не сомневался. Тем более сегодня точно смог убедиться, что княгиня не обращенная, а рожденная, Изредка бывают случаи, когда человек становится вампиром не из-за укуса, а вследствие ритуалов или проклятий. Такое существо намного сильнее обычного вампира, развивается в десятки раз быстрее и даже может дать начало новой ветви вампиров, обладающих уникальными чертами и силой крови. Не сомкнув глаз до самого утра, я все же задремал с первыми лучами солнца, полагая, что уж при свете дня Никаких неприятностей не предвидится. Только вот выспаться мне не удалось. Уже через несколько часов меня разбудил грохот, доносившийся откуда-то снизу, после которого дома ощутимо тряхнуло и наступила подозрительная тишина. Мне понадобилось меньше минуты, чтобы пробежать половину поместья и оказаться в коридоре, ведущем в лабораторию, который в данный момент был на треть заполнен каким-то едким зеленым дымом. При этом он не рассеивался, а словно висел в воздухе, не стремясь опускаться к полу или заполнять свободные от него части помещения. Я протянул руку, касаясь этого странного тумана, и тут же ее отдернул, глядя на обожжённые пальцы. мгновение хватило, чтобы вызвать химический ожог на открытой коже. Что было бы, если простоять в этом дому чуть больше времени, представить было несложно. Так что пробиваться туда было не слишком хорошей затеей. И это я еще понятия не имел, какими дополнительными свойствами обладал этот туман. Пока вроде, кроме химического ожога, я ничего не видел, но прошло еще мало времени. Неожиданно раздался дикий шум, и включилась система пожаротушения, или ее какой-то магический аналог. В коридоре стало холодно, а с потолка полилась вода, насильно прибивая дым и немного очищая воздух. Пока я раздумывал, как поступить, В коридоре за моей спиной собралось уже не менее десятка прибежавших на шум охранников. Правда, разглядывая едкое марево, они тоже пришли к выводу, что придется ждать, пока путь в лабораторию станет свободен. Как бы то ни было, они так же, как и я, смогли идентифицировать источник шума и грохота, исходящий именно из этого места. Время тянулось, и мне постоянно казалось, что оно уходит, и если еще немного подождать, то станет слишком поздно. Так что, как только концентрация дыма немного упала, я сорвал с ближайшего окна штору и, закутавшись в нее, побежал через коридор в лабораторию. Буквально выбив своим телом дверь, тут же скинул с себя уже начавшую расползаться от едкого тумана ткань и осмотрел помещение. В лаборатории царила форменная разруха. Все столы были перевернуты, шкафы опрокинуты, различные банки и все находившееся в них разбилось и разлилось по полу, собираясь в огромную разноцветную лужу в центре. Миша сидел на полу и задумчиво смотрел куда-то перед собой, в то время как Роман поднимался на ноги, хватаясь за голову, при этом морщась и матерясь сквозь зубы. «Что тут произошло?» Стараясь спокойно говорить, я едва сдерживался, чтобы не выдать по попаре тумаков каждому. «А? Да ничего, просто не слишком удачный эксперимент». Повернулся ко мне призрак и, резко вскочив с пола, кинулся к единственному уцелевшему столу. Или удачный, тут, смотря как посмотреть, но работать, конечно, есть еще с чем. Все хорошо. крикнул княжич, сообщая охране, которая все еще толпилась в коридоре, не решаясь войти в остатки тумана, что ее помощь тут в данный момент не требуется. Переглянувшись и еще немного постояв для вида, мужики с видимым облегчением все же удалились. Я в это время пристально рассматривал вампира, который, как мне показалось, немного изменился внешне. Волосы стали чуть светлее, а кожа еще бледнее, если такое могло в принципе быть. Что с твоими волосами? спросил я у княжича, который удивленно повернулся в мою сторону, выходя из задумчивого состояния. Хм, он выдернул прядь своих волос и внимательно рассмотрел. «Это уже неплохо. Ну, я же говорил, что нужна вытяжка не из корня мандрагоры, а из листа. Он обладает не таким слабым действием». Раздраженно бросил он волосы, которые до сих пор рассматривал на пол, и окинул взглядом лабораторию, видимо, стараясь найти своего призрачного дядю. «Но оно обладает, в принципе, другими свойствами», парировал Миша, лишь через секунду спохватившись, понимая, что Роман его не слышит. «Да и хрен с ним!» «Кстати...» «Можно же было добавить сушенного хрена!» «Точно! Он у меня где-то был!» С этими словами он опустился на колени и начал копаться в травах и корнях, которые были рассыпаны по полу, вглядываясь в каждое, видимо, чтобы идентифицировать в нем искомое. «Может, ты мне скажешь, ради чего вы чуть не разрушили целое поместье, переполошили наверняка весь район и, самое главное, ради чего я испортил свои любимые сапоги?» Обратился я к Княжичу, обращая его внимание на то, как мои сапоги медленно разваливались по швам. «О, нет, мы не хотели что-то разрушать. Дима, мы на пороге грандиозного открытия!» Перевел он все таки на меня взгляд, наполненный каким-то лихорадочным блеском. «Я смею тебя уверить. Чтобы что-то взорвать, нужно не так много химических ингредиентов», процедил я сквозь зубы, потирая лоб рукой. Запах Гарри явственно начинал пробиваться через химический кисло-сладкий запах, вызывая легкое головокружение. «Взорвать? Нет, ты это лишено логики и утонченного смысла». «Так, эстет с жаждой крови. Нас ждет обеденная прогулка, в которой ты мне составишь компанию, потому как одного я тебя точно никуда не отпущу и не оставлю». Буквально вытолкнул я вяло сопротивляющегося вампира из лаборатории. Миша даже не обратил на нас внимания, продолжая ползать по полу, бормоча что-то себе под нос. Похоже, оставить их одних ночью наедине с древней книгой было не самой лучшей затеей. "Рассказывай, что вы химичили?" спросил я у княжича, выкидывая свои сапоги в стоящую около лаборатории коробку для мусора. "Это секреты, научная тайна. Но как только у нас получится, то ты узнаешь об этом первым." Гордо вздернул он подбородок и потер красные воспаленные глаза. «Нам обязательно куда-то идти?» «Обязательно. Если ты не помнишь, у нас встреча с Сержем». Я довел его до комнаты, предварительно осмотрев ее на предмет затаившихся кровососов, после чего разрешил войти. Как-то быстро я начал вливаться в роль личного телохранителя княжича. Надбавку у князя потом надо будет не забыть попросить, а то хожу буквально без сапог я подошёл к окну, вглядываясь на улицу. Ведьмачье чутьё буквально кричало мне о том, что появление княгини следует ждать в ближайшее время. В идеале, наверное, следовало бы именно сейчас вернуться в Академию, используя это место в качестве безопасного, но, вспомнив, что там бродит по окрестностям вампир, эта идея сразу же стала не такой привлекательной. Но сидеть одним в пустом поместье, только с охраной, которая мало что сможет сделать при атаке вампирша, было еще менее привлекательно. Еще и дуэль это сегодня в полночь. Та поляна буквально идеальное место для нападения. Много пространства, она скрыта, и есть где спрятаться среди деревьев. Я почти бодр и свежь, радостно провозгласил Роман, выходя из ванной комнаты. Я повернулся к нему, глядя, как его внезапно ставшие светлыми волосы становятся привычными темными. О чем задумался? «О том, что краска для волос у вас получилась так себе», — усмехнулся я. «Почему-то этот факт не давал мне покоя». «Будет лучше, поверь», — вернул мне улыбку княжич, открывая шкаф и одеваясь. «Что-то эти двое от меня точно скрывают. Только вот не хотелось бы мне потом расхлебывать их таинственные эксперименты, потому что вряд ли они задумали что-то безопасное». «Ну так поделись», — поморщился я. Может, подскажу, что интересное. Поверь, в некоторых зельях я разбираюсь». Попытался вновь вывести на диалог Романа. Он пристально на меня посмотрел, потом нахмурился, видимо, что-то обдумывая, но в конце концов решился и заговорил. «Понимаешь, дядя наткнулся на описание одного зелья, которое в свое время так и не довели до ума. Аналогов, насколько нам известно, в современном мире нет. Вот мы и решили немного подумать, может, пришли бы к чему». Ну, пока его эффект составляет максимум треть от желаемого». Княжич огорченно мотнул головой, поворачиваясь к своему шкафу, и начал выкидывать оттуда вещи, которые собирался надеть. Зелье называется «Призрачные близнецы». Суть его состоит в том, чтобы выпивший его смог обратиться в того, в кого захочет внешне, единственное на время. Науке известно заклинание двойников. Также есть артефакт, который заставляет всех видеть тебя тем, кем ты хочешь. Вот только на магов и камеры это не работает. Так что, по сути, это не больше, чем баловство. А вот зелье, это был бы прорыв. Никто и никогда не придает зельям столько внимания, считая их бесполезными. Но это не так, и мы это сможем доказать». Он, повернувшись ко мне, начал размахивать руками, а его глаза от возбуждения начали приобретать желтоватый оттенок. Благо, это были все метаморфозы, которые происходили с княжичем. Дальше слегка изменившегося цвета глаз дело не пошло. «Вы с ума сошли, что ли?» – прорычал я. «Только не говори, что это зелье ты испытывал на себе». О, ну ком еще?» – даже удивился он, придя в себя от возмущения. «Вы совсем идиоты?» Я хотел схватиться за голову и одновременно кого-нибудь приложить об стену, но только прикрыл глаза, стараясь не терять самообладание. Вот и оставил его с Мишей ради безопасности. Таким образом они сами справятся, и не нужно будет княгиню ждать, чтобы прикончить романа на веки вечные. А если бы что-то пошло не так, и ты бы умер, причем, заметь, не самой приятной смертью. «Этот риск оправдан. Чего не сделаешь ради науки?» Попытался он возразить, но я только махнул на него рукой и повернулся к окну, разглядывая окрестности. «Вы два идиота!» Через несколько минут проговорил я еле слышно, не сомневаясь, что вампир меня услышит. «Ты об этом уже говорил!» Язвительно раздался его голос у меня за спиной. «Нет, правда!» усмехнулся я. «Ты – вампир! И на тебя некоторые зелья могут не действовать, собственно, как и заклинание или наоборот иметь совсем противоположный эффект. «Ты об этом не подумал?» Мне никто не ответил, хотя я, не поворачиваясь, прекрасно представлял, как роман сейчас обдумывает сказанное мной, находясь на грани краха научных изысканий. Пока княжич приходил в себя после моих слов, я разглядывал опустившийся на город туман, который, по идее, уже давно как должен был рассеяться. Ведь наступил вполне реальный день, а не предрассветные сумерки. Тем более в начале осени. Может, это просто какая-то особенность этого мира? Ну, пошли, что ли?» Подошел ко мне Роман, глядя в окно. Он полностью успокоился и тему зельеварения решил оставить на потом. «Тебе тоже не нравится этот туман?» «Есть такое. Но вроде ничего на первый взгляд не происходит. Скажи, если бы это было что-то необычное, маги как-никак должны же были поднять шумиху и вернуть князя в Тверь». «По идее, да», — как-то неуверенно проговорил он. «Ну, по факту, кто их знает? Может, сами что-то намудрили? Я так понимаю, после посещения лавки мы отправимся сразу в академию?» «Правильно понимаешь. Нужно Мише сказать об этом. Я потрогал в кармане медальон, который взял со стола в комнате, на тот случай, если вернуться не получится» и первым вышел из комнаты, оглядывая пространство. «Но сначала зайдем ко мне. Я переоденусь и найду новые сапоги». В поместье, как и утром, было пусто. Только периодически встречающаяся охрана, занимающая на своих местах пост, да снующие служанки. Как я понял, Софья в поместье на эти выходные не вернулась. Это было и к лучшему. В академии все же безопаснее, если она, конечно, осталась именно там. Миша что-то, видимо, почувствовал, а потому к тому моменту, когда мы с Романом вошли к нему, был уже полностью собран. Более того, как только я переступил порог лаборатории, он поставил перед моими ногами два больших ящика и молча вышел из помещения, в котором все еще мигал свет. Правда, больше ничего, что говорило бы о том хаосе, что царил тут менее часа назад, видно не было. Ведь может же все делать быстро, когда захочет. Переглянувшись, Мы взяли с пола по ящику, которые были практически неподъемными, и с трудом дотащили до выхода, поставив перед ждущей нас охраной. Даже Роману, который физически был сильнее меня, приходилось напрягаться, чтобы тянуть эту ценную привиденческую ношу. Миша же в этот момент уже сидел в машине, всем своим видом показывая, как он устал нас ждать. «Почему не помог?» Тихо проговорил я, с трудом закидывая чемодан в багажник. Сам он выглядел до сих пор отрешенным и даже не сразу пришел в себя, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Вы же сами были всегда против этого!» Вяло отмахнулся он и растянулся на заднем сиденье. «Да и полезно вам! Вон, как у тебя мышцы растут! А это, между прочим, все благодаря мне!» «Вот и поговорили!» Вздохнул я, усаживаясь на переднее сиденье и давая отмашку стоящим рядом машинам. Роман на сей раз решил взять с собой охрану. Так что выезжали мы в сопровождении двух черных волк с правительственными номерами. Доехав до места в полной тишине, мы вышли на людную улицу и зашли в здание, где располагалась мастерская-магазин «Сержа». Как мне показалось на первый взгляд, это место было чуть ли не единственным пустым пятачком в центре Твери. Это было странно. Все словно обходили его стороной. Роман, прежде чем войти, тоже осмотрелся, несколько раз нахмурившись, но пожал плечами. Так ничего и не поняв. Молодые люди, вы как раз вовремя! Буквально тут же раздался голос Сержак, который вышел к нам из какого-то подсобного помещения. Только на сей раз он был один, без сопровождения девушек. Да и весь его вид говорил о том, что у него началась не лучшая полоса в его жизни: синяки под глазами, которые не смог скрыть довольно приличный объем тонального крема, красные белки глаз, слегка трясущиеся руки и неуверенная походка. Говорили о серьезном переутомлении или недосыпании. «Что-то тихо у тебя. Обычно в этот день к тебе не протолкнуться», проговорил Роман, пристально разглядывая модельера. «Да, небольшие проблемы, но ничего страшного. Обычные происки конкурентов», махнул Серж рукой. «Проходите, садитесь. Сейчас я принесу все, что вы заказывали». Серж ринулся в очередную дверь. Мы, переглянувшись, прошли внутрь, и сели на специальный диванчик, который располагался посреди главного зала прямо перед примерочными кабинками и небольшим подиумом, на котором, видимо, модели демонстрировали покупателям их приобретение. «Не нравится мне это», – проговорил княжич, потеряв рукой подбородок. «Обычно от помощников и восторженных стажеров тут не пробиться, не говоря уже о клиентах. А сегодня тут пусто, собственно, как и вчера, только я не обратил на это внимания раньше». «Может, действительно проблемы какие?» – пожал я плечами. «Не всегда следует искать какую-то сверхъестественную подоплеку. Хотя в данный момент, скорее всего, ты прав. У меня тоже с самого утра нехорошее предчувствие». «А вот и я!» Серж прилетел и положил на столик вещи, развешенные на вешалках. «Не удивляйтесь, что тут больше вещей, чем вы заказывали. Я решил немного поэкспериментировать и создал несколько моделей по вашим меркам, «Мне бы хотелось, чтобы вы их примерили. Может, что-нибудь из этого вам приглянется, и вы это возьмете до того, как это попадет на подиум в Москве на предстоящем показе», — рассмеялся он. «Что у тебя действительно случилось?» — прямо спросил Роман твердым, уверенным голосом. «Я все же единственный наследник князя, и хочу знать, что происходит в столице моего княжества. И не нужно отговорок», — поднял руку княжич, прерывая уже раскрывшего рот модельера. «Роман, ваши переживания и мои рассказы — это пустая трата вашего времени», — начал было Серж, но, наткнувшись на пронзительный взгляд княжича, паник и ненадолго замолчал. Впрочем, о чем то подумав, он сел на соседнее кресло и устало откинулся на спинку. «Меня словно кто-то проклял. Причем не в прямом смысле. но ты маг из Академии ничего странного не нашел. Но уже трое из моего окружения за неполные три недели покончили с собой. При этом никаких предпосылок к этому не было. А сам я потерял сон. Мне кажется, что если я усну, то со мной что-то непременно случится. Когда удается немного подремать, меня начинают мучить кошмары, и это начало происходить еще до того, как Николя, мой первый помощник, ты должен был его знать, выбросился из окна своей квартиры, с девятого этажа. Вот и сегодня мне сообщили, что Марго, моя помощница, вы видели ее вчера, повесилась у себя дома ночью. Но этого не могло случиться. Она прошла отбор на показ мод в столице, как начинающий модельер. Готовилась выйти замуж, только что купила себе квартиру, в голове не укладывается. Многие, да что тут, почти все покинули меня, разорвав контракты. Даже поставщики тканей. А что говорить о конкурентах? Вчера меня буквально облили грязью на первой полосе главного журнала мод. И вот результат. Кроме вас сегодня у меня ни одного покупателя. И это тогда, когда я привык, что все расписано на полгода вперед. Он приложил руку к лбу и прикрыл глаза. Вся его наигранная манерность испарилась, и передо мной сейчас сидел простой молодой мужчина, который был испуган. Я прекрасно слышал, как часто бьется его сердце, и периодически нарушает свой ритм. Все же бессонные ночи не проходят бесследно. «Расскажи мне о кошмарах», — попросил я его, прекрасно понимая, что этот вопрос затянет нас в очередную авантюру. Я не был уверен, но, кажется, догадывался, кто или, скорее, что решила испортить ему жизнь. «Зачем? Вы все равно мне не сможете помочь», — махнул он рукой, не открывая глаза. «Хорошо, хоть вы не верите суевериям и наглой лжи. Так хоть мне было чем заняться сегодня ночью». «Серж, поверь, если это по его части, то он сможет тебе помочь», кивнул Роман в мою сторону. «Помнишь ту заварушку недавно в парке? Так вот, он сумел помочь моему отцу знаниями, которые передавались ему из поколения в поколение. Его мать была сильнейшей ведуньей, а отец далеко не самым слабым магом. «Он хоть и молод, но как специалист просто уникален». «Действительно? Я могу узнать ваш род?» Приободрился он, чуть ли не вглядываясь мне в глаза. «Морозов», — представился я ему, — «так вы расскажете мне о своих снах? Или мне примерить вещи и уйти из вашего магазина?»